Свидетелей защиты. Первое: унитаз, телевизор, привинченный стол, холодильник. Надо было словами устанавливать правила пользования, по неволе обмениваясь голосовыми сигналами с этими. Слово сделала нас тех далеких клыкастых и коктейльных людьми. Как сказал академик Иван Павлов, этих двух ему явно подбирали в соседи Панарам. Забалуева мелкую лысолобую гнусь из московского департамента градостроительства, заместителя по освоению пирожных и тортовых территорий столицы с нестерпимым штампом служу москвичам на замасленных спеленьких губках. И щенка Сашу щипена бледнокожего щуплого террориста и большевика из Лимоновской пасты, засаженного захоронения ржавого нагана и четырех взрывных устройств, собственно ручно собранных к началу мировой резни буржуев племенной здоровье их обоих заболуев не спал, не сидел, не стоял. непрерывно вонюче потел, что-то жрал и спражнялся, и не мог продрестаться от страха. Изучал консистенцию, цвет и запах своих выделений, гадая на дерме и моче, как жрецы древней Греции, подымаящимся жертвенным скотьем по трахам о судьбе. Дни его начинались с молитвы. об открытии язвы двенадцатиперстной кишки и кончались молитвой о неспослании маломучительной и несмертельной болезни. Вот такой, когда сразу направляют в больницу под домашний арест из СИЗО. И, конечно же, срок назначают условный. В среднем – три раза в час замерял портативным жужжащим аппаратом давление, стиснув белую толстую руку липучей манжетой, и с надеждой и ужасом, вглядываясь в показания дисплея, и что самое поскупнее, не замолкал, вынимая у гланову мозг медицинскими жалобами. Саша первое время неразъемно молчал, презирая обоих соседних кровососов земли и народа, различавшихся только мощью сживал и размерами брюха. А потом, нестерпев, затянул с верхней койки. «Разве несправедливо у гланов то, что вы получили как счет, что пожали сейчас? Только счет этот вам не народ предъявил». А те, с кем вы делиться насосанным не захотели, я бы с вами не так поступил. Сразу третью степень до знания. Все мешки бы свои развязали во вшорах и в страну по компьютеру и мобильнику слили, а самого за Урал, за Байкал. Задыхался, захлебывался чистотой своих помыслов мальчик со следами недавних гормональных пожаров на бледном танкокожем безусом лице. Несправедливость собственной безлюбости делает мальчиков и девочек неизлечимо обнаженно восприимчивыми к несправедливости вокруг. Я обделен. Мир надо переделать. Враг пеленгуется мгновенно тот, кому дали, кого любят, чья закормленность так оскорбительно оплачена твоей обделенностью. На горбах сталиваров миллиарды свои нацедили. Люди кто для вас? Мусор, переработанный чугун, отравили весь воздух своими заводскими дымами углеродом и ртутью, солями металлов. Погубили природу, извели на Урале людей, запечатали мозг поколению телевизором и упаковкой. И вот вместо того, чтобы вспороть ваше жирное брюхо, поколение вам рукоплещет вашим яхтам, дворцам, трюфелям как нормальному положению дел. Свою горстку рабочих расслили подачками, чтобы они все молчали. Когда вы углановы, гнете их собратьев к земле. Ты их это раз в жизни видел живого столявара. Отправил он Сашу Стасковой, зная, что попадет, остановит, приварит. А я с ними мартены ломами ломал. Саша смолк, анимел и смотрел, не вмешая на что-то за спиной угланова. За спиной лились новостные помои, и Угланов крутнулся к тому, что примагнитило щипенский взгляд. Там какая-то площадь, тахрир, хлебный бунт, закопченных азиатских рабов, половодье, халва, нескончаемых смуглых голов, жгущих чучела прежнего бога и звездно-полосатые флаги. Но вот как-то Это уж слишком. Неправдиво тепло по жаре пригляделся, Одеты там люди. И стояли недвижно и немо, Волунами бугристой угловатой каменной кладкой, Все в неярких цветах его родины, Основного гранитного и стального холодного серого, Голубой растворенной застиранной сини, Ряды прокаленной литой черной, И самой себе равной завораживающей силы Просто так ее сдвинуть, смести, Словно крошки со стола, невозможно. И Угланов почуял, прежде чем выжрал титры По низу экрана, подымавшую и выпромлявшую огненную, С ним единую собственную, не предавшую силу своих, И себя самого подымал. Настоящим, немогущим быть смолотым в жвалах железным. Смерти нет целиком моментального и бесследного исчезновения с земли. Его личное пламя, которое вдунул в могутов, не схлопнулось, словно газ на конфорке. В ту минуту, когда привернули, скрутили его. В ту минуту, когда власть железным сказала «все». Никакого угланого нет, мы пришлем вами править другого. Торжество и колючая вода благодарности потекли изнутри и расперли угланову горло. В тот же день отрубили ему адвокатов. Телевизор не сдох, но пошел раевыми пчелиными волнами. Не давая сквозь шорох наведенных помех различить ничего, и на следующий день загремели замки, заскрипели либетки, взялась гавшей лифтовой шахте и подъем на поверхность под небом. В нашатырно прохладном приемном покое с вентилятором и панорамной плазмой на еще не просохшей от краски стене. Ждал знакомый по прежним беседам, проводник государственной воли Константин Константинович или как его там, аналитик, психолог, оснащенный iPadом и одетый в я менеджер по судьбам мира. Я смотрю посвежели, Артём Леонидович, блеск бойцовский в глазах. с выражением презрения к зашевелившейся падали. Сам же ведь заставляешь нас нажать на тебя до упора, убирая под землю надолго. Значит, вышел на площадь народ, встал за правду? Ух, какую картинку вы нам в телевизоре! Солидарность рабочих с завода. Просто Мартин вы лютер какой-то, лех валенца от русского бизнеса. Джероламо, блин, Савонаролла, Коперник, это ж какими надо вообще, не знаю, даже не мозгами, одной его、вот、только костью в башке и обладать. Ты о чем это, а? Он хотел посмотреть, охватиться, считать, надышаться откровением, видением собственной силы, человечьей, живой. На, на, на, насладись. разрубил Константинов рукой отлично известная им обоим зудящая нестерпимая неубиваемая смрадная это, что начало расти и размножаться почкованием по вине не сдохшего Угланова, стапал пульт со стола, надавил с омерзением и стыдом за всех русских нисколобых цилиндрических отмороженно непроницаемых Поджигающих избы свои, уходящих в леса, развернул на экране железное море, и Угланов подался, магнитясь и жрал. Никаких транспарантов на речных древках, стенгазет, стариковских картонок с "Помогите на хлеб". Только хлопала над головами огромное рыжее знамя с треугольной магнитной горой в шестерне. Да вдоль первой шеренги железных полыхая тянулось полотнище с чем-то бело-огромно начертанным, нечитаемым в упор по складам. Но как будто услышав его, телекамеры переключились на общий и дали ему все начертание «Угланов завод ждет хозяина». Окончательность мыслей железных о нем, как прокатную полосу, что не износится долго. Его не было здесь. Он стоял на вершине магнитной горы и смотрел на кирпичные огнеупорные лица, ландшафты человеческой участи. Он не знал поименно их всех, как герои Плутарха, солдат своей армии. Он не мог различить, опознать в этой массе чьи-то личные неповторимые бугры и обводы, но царапая лицо от левого края до правого через шаг, через морду, срывался в узнавание как в яму: Скоростько, безконвойный Ермolenко, Горшковозовы, Клюев, Самсоновы, Колотилин, Самойлов, Ершов, Забиакин. инженерная знать и вольцовщики первых разрядов, создавая стальное дворянство, он платил им на тридцать процентов больше, чем финансистам и лоерам низового и среднего грейдов московского офиса. И сейчас эти лица его окликали и как будто орали опять на него: да пади ты и сам, посмотри в рот едрить тебя умник! — Это ж такое может быть, что всех накроет? Ну, а ты людей в цех? Увольняй меня нахрен, не выведу. Ну, а стани нагикнется. Чего тогда вообще? Это стану конец, понимаешь ты? Стану. Это деталь незаменяемая. Да ты чего? Как я тебе под клеть полезу при работающем стане? Снова людьми живыми дырки затыкаешь. Сам к ним иди давай, скажи, куда их посылаешь. Забыл уже? Недели не прошло, как трех ребят в конвертерной сварили. И замолкали, разворачивались, выдранные встречным его криком, как из земли, как зубы из гнезда, из своего рабочего не выйдем, И не полезем, понял? Невозможно. Стан, остановим, жрать за воду будет нечего. Я не могу сейчас его остановить. Мне эти десять тысяч тонн нужны, как мама. Да и не мне, тебе, за воду. Вот договор с китайцами подписан. И им посрать, что у тебя такие шпинделя. Что этот цех стоял полвека без ремонта, на твой металл наплавлены с загоды. Должен уйти состав четвертого, полмиллиона тонн легированной должен. Или тогда такая неустойка, что лучше всем под кровлю эту встать. Пошел подклеить, пошел, не останавливай ты можешь. Ты ж мне блоху под клетью подкуешь на полных оборотах, ты ж шпинделя мне подпружинишь на ходу. Давай, старик, давай, я знаю, можешь, Бог. Ты ж ведь Чугуев, ну Чугуев, а не хрен. Вот только в этот раз мне сделай, как прошу, и я тебя тогда стан новенький с иголочки, шпинделя тебе новые, муфты. Я тебе все калибры поменяю. Волки тебе титановые. Хочешь? Такие вот, что с носу нет, Семенович. Такой запас, что внукам твоим хватит. Я привезу тебе их из Германии. Но только дай сперва на них сейчас мне заработать. Да я бы сам с тобой под клеть полез. Да только руки именно из жопы. Ну, давай, отец. Давай, вот я башкой... А ты руками вложимся, нам десять лет, и все у нас тут будет как в Норвегии. Насадим сад и еще сами погуляем в том саду. Прием, прием у Гланов, я земля. Артем Леонидович, где вы? Устройство издавало позывные и взорвалась на плазме чернота. Тварь. надарила с бешенством на кнопку, но、ну, подсапал глазами. И хватит, не нажрёшься, тебя не спасёт. Теперь мы тебе будем включать, что ты будешь смотреть, где и как тебе жить, время день, время ночь. Но、ну, чему вы вот так улыбаетесь? «Ведь для вас это все ничего не меняет. Отношение к вам и без этого накалено. Дальше некуда. Хотите, чтобы из вас спросили на суде по верхнему пределу?» «Вы же всегда были такой логичный человек». И заорал расчетливо. «Что ты уже сидишь? Ты это, это понимаешь?» Что ты ближайших пару-тройку чемпионатов мира по футболу будешь смотреть по очень маленькому телевизору? Вот что ты хочешь? Чем ты думал, когда свое вот это стадо велел на площадь выгнать как на бойню? Послал сигналы им ультразвуком вот отсюда, как дельфин. Проблемы ваши, имидж ваш, а я? Уже сижу, как ты заметил, как бы похеру, чего вам надо от меня, чтоб ты пришел к публичному раскаянию, тварь засадила напрямую, как чтоб ты сдох, нет времени ни на какие уговоры и приличия, чтобы вот это все рассек крест на крест воздух перед телевизором остановить. Убить начавшееся там, что пропускает сквозь засвечивающую солнечную муть огнеупорными немыми кладочными лицами, накрыть немедленно свинцовой шапкой невидимкой, исцелить косметическим лазером этот невозможный нарыв в общем теле российской стабильности, благодарности 140 миллионов? осиянных божественной благодатью Кремля. У нас страна безаварийная. У нас такого быть не может никогда. Чтоб ты вышел к ним вот этим всем, которые вот так свое высказывают мнение, и чтоб сказал им через телевизор, что выходить на площадь им не надо. Что прикрывать тебя подобным образом не надо, чтобы ты сказал буквально и конкретно, да, воровал, утаивал налоги, вдолбить им в мозг, чтобы без тебя завод не остановился. Но ведь не смартсажи они там, понимают? Я порвал себя, увязнув в понимании, не понимают, что-то не работает. Там все его, извечная привычка русской власти выходить к безязыковому стаду без спалки, почему-то вообще не работает, и не в силах вместить все они там в Кремле, приварившись к своим тронным креслам, смотрели на странное, человечески необъяснимое свечение над Уральским хребтом, над Магутовым. Бесполезно по многу раз вчитываясь в биографию личное дело Угланова и выпытывающе вглядываясь в непреступно немые рабочие лики. Что же за аномалия такая Магутовская? Что же с ними там сделалось? Сделал с ними за жалких одиннадцать лет своей власти Угланов? Что они, столевары, прокаленные в трех поколениях классовой ненавистью, называют его, мироеда, хозяином, как один человек. Так может, ты тогда к ним и пойдешь, и объяснишь, кто вор и кто не вор. Самого по себе его не существует». Но держала его на руках, на плечах, несомненно живая, охлажденная упертая сила железных. Вместе с ней он продавит в глотку власти свое. Не спасется сам лично, но выплавит из живой этой стали то, что надо ему и по чем русский Кремль не сможет сейчас не прогнуться. Или чего придется? Скорректировать маршруты поездок президента по стране в обход Магутова, как будто такого города вообще не существует. А ведь его всегда в Магутове так ждали с людьми, с людьми что будет? Вот с этими барранами летейными твоими уже и так толпа нагрета до предела, если ее сейчас под керосинить. Это будет такое, что не нужно уже никому. Силовой вариант вплоть до крови. Ты от страха совсем тут с Нарезки сорвался. Так хочется в Лондон. А людей, что тебе Крысолову доверились на размен под катки под дубинки Амона? И пусть будет, что будет, это быдло не жалко. Ты. Попробуй пустить на них этот каток. Это ведь не какие-то либеральные сявки затявкали. Это город стоит и молчит, про который все знают, что там варят сталь, стопроцентный кандовый тот самый народ. Значит, с сыном решил уже больше не видеться. Исполняемый ублюдок извлек заготовленное. И ударил угланого спицей в брюшину, в уязвимое место, которое можно нащупать немедленно в каждом, если ты не больной и не схимник, если ты навсегда не один. Засадил, зная, что попадет и проткнет до животного влажного кровиного внутри, что не может не взывить, нервонуться всей силой к отнятому, отсеченному каменной кладкой детенышу. Но Угланов не дрогнул. Ленька в нем болит с ровной, одинаковой силой все время. И вот эти тычки ничего не меняют, не просаживают, не увеличивают. Но ты давай еще пообещай, что ты меня к зверью вот здесь определишь и позаботишься, чтоб мне на зоне самый толстый хер достался. Слушай меня, подгузник, вам, по Рустали, предложение было сделано официальное. Премьеру в прессе и так далее. Как сделать так, чтобы в моей машине не сломалось ничего? Переозвучивать сейчас не буду. Смысл в том, что банкротство вы делать не будете. Распродавать мою машину по кускам И по ублюдочным приемным семьям вы не будете. Так передай наверх электролит, что если Кремль принимает эту схему, то тогда я готов все пустить по линии признания царится доказательств и публично покаюсь и сделаю все, чтобы люди разошлись по цехам. Ну а нет? значит, будете разговаривать сами на своем языке. Ты хоть раз в своей жизни общался с живым столеваром,